Мой маленький друг, здравствуй! Мы остановились на том, как разбойник по кличке Дырка Ведет самоделкиный карандаша на пиратской корабле. Ведет, размахивая большим пистолетом. И я просил тебя придумать, как спасти волшебного художника и железного человечка. Ты помнишь? Да-да, я слушаю. Кто говорит? Валя? Скажите Самоделкину, чтобы не боялся. Он железный. Разбойник его своей пулькой не пробьет. Спасибо, Валя. Спасибо. Ты просто молодец. Я сейчас побегу. Я скажу Самоделкину, чтобы он... На улице появилась какая-то машина. Ах, это... поливальный автомобиль он поливает чистой холодной водой мостовую тротуары кусты и деревья разбойник увидев машину сделал вид как будто он совсем даже не разбойник а так себе гуляет и все а карандаш и самоделкин спасаясь от него бросились к автомобилю но водитель подумала «Ну и народ, эти мальчишки, даже по ночам лезут в мои фонтаны!» Подумал и уехал. Маленький художник и железный человечек насквозь промокли. «Подожди, подожди, я нарисую полотенце, и тебя надо высушить, а то заржавеешь от воды. Ой, как ты плохо выглядишь!» Ты, наверное заболел это я нарочно бежать не хочу я знаю что надо делать я стану драться я им покажу я им оставлю шишек я самый храбрый я самый сильный вот увидишь самоделкин так воинственно размахивал руками что разбойник дырка струсил Но в эту минуту сюда прибежал пират Бульбуль -буль, и с ним кусачая собака Клякса. Ага, попались, голубчики! Попались. Вот как стукнул, как да. брякнул ты, папа, яй-яй! Ах ты, ах ты, бородатый веник! Пойди сюда, я сделаю твою бороду лысой! Что? Стукни его, и... стукни, хорошенько! Па Но железный человечек не дрогнул. Он зазвенел, он засмеялся, подпрыгнул на своих пружинках и стукнул разбойника железной головой. Дырка шлепнулся на мостовой. Капитан Бульбуль -буль заревел от боли и грохнулся на мостовую. Но ржавеющий Самоделкин тоже не устоял на ногах. Все покачнулось перед его глазами. Мохнатая собака-клякса тяпнула его за ногу. Победа! Самоделкин заскрипел всеми своими пружинками, а хитрый разбойник-дырка... Незаметно вынул из кармана магнит, который он однажды украл в магазине игрушек. Протянул магнит к самоделкину, и железный человечек упал, потеряв сознание. Он прилип к магниту. «Железная колотушка! Надо связать его!» Гадкий, железный мальчишка, мы бросим тебя туда, где водичка бежит, в речку бросим! Он утонет и никогда не будет нас колотить! Не трогайте Самоделкина, пожалейте Самоделкина! Как бы не так! Ишь, чего захотел? Разбойник Дырка тянул Самоделкина, решетки водостока. В каждом городе на мостовой бывают такие решетки. Туда сбегает вода после дождика Отчаянный карандаш бросился на вооруженных разбойников. Он плакал, он кричал и брыкался, но разбойники связали его. Потом они бросили Самоделкина в водосток, а карандаша запихнули в мешок и унесли. Неужели погиб железный человечек? Простите меня, я не могу больше рассказывать. Я выключу микрофон. Я не скажу больше ни слова. Кто это идет по улице? Кто насвистывает, кто грохочет и гонит по улице урну для мусора? Удар! Я не хотел ни о чем рассказывать, но в переулке вдруг появился мальчик по имени Веня Кашкин. Веня был не в духе, но парад его не пригласили. Он тоже собирал металлический лом. Сначала подобрал на улице урну для мусора, но ему сказали, это не лом, это очень полезная вещь. Но Веня дослушивать не стал Он плюнул с досады в эту самую урну И погнал ее по дороге неизвестно куда Ты во всем виновата Я тебя гвоздиком продырявлю И скалашмачу Потом сдам, как металлический лом Тогда никто не скажет, что ты полезная вещь Ха! Удар! Еще Удар! Веня с грохотом приближался к тихой набережной. Урна грохнулась о решетку водостока, и Веня увидел Самоделкина. Мальчик просунул руку за решетку и вытащил Самоделкина вместе с магнитом. Да-да, железный человечек не упал в воду. Магнит прилип к металлической решетке, и Самоделкин обрежал. Повис на магните. Под ним бежала вода, но самоделкин так заржавел что ничего больше не видел и не слышал. Железка! Металлический лом! Я сам нашёл! За это мне дадут велосипед! А ещё фотоаппарат! Все лопнут от зависти! Побегу на площадь победителей! На площади победителей Веня гордо вошел в штаб юных техников и протянул свою находку. Вот! Молодец. Молодец, похвалили Веню. Ты принес какие-то непонятные ржавые детали, но металл крепкий, настоящий. <свят> Конечно. Мы отправим его на завод, в переплавку. Где тут у вас фотоаппараты? Аппаратов больше нет. Ну, ладно. Давайте мне скорее велосипед, а за фотоаппаратом я завтра приду. Все велосипеды мы роздали нашим победителям. Ты принёс один килограмм 90 граммов железного лома, а первый победитель собрал 21 один килограмм. Подумаешь, 21 Веня ушёл с пустыми руками. По улицам, гудя моторами, проехали грузовики с надписями на кузовах для металла. Грузовики ехали на другой конец города. Там, на площади Столивара, всю ночь работал большой завод. На этом заводе стояли каменные огромные печи. В этих печах варили металл. Он был горячий, как пламя, жидкий, как сметана. Он таял, как мороженое на плите. В печи подошел Столевар. Так его назвали потому, что он умел варить любую самую твердую сталь. Он поглядел на расплавленный металл через темное стеклышко. Ну что ж, все в порядке. сталевар слушает. Зайдите, пожалуйста, на склад. О. Посмотрите, какой металл нам прислали, ребята. Хорошо. Кончится моя смена, я обязательно приду. Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, показывайте ваш металл. Так что ж, вот смотрите. О, а что, отличный металл прислали ребята? Отличный, молодцы. Да уж, молодцы. Постойте, постойте. Ха. Что это за машинка такая смешная? Где какая А вот, машинка? вот, смотрите. А, ах, вот это? Я сам не понимаю. Пружинки какие-то, винтики. Странная машинка. Странная. Ну, раз уж она попала к нам, значит, она больше никому не нужна. Такая ржавая. Надо ее расплавить, а из металла сделать какую-нибудь полезную штуку. Постойте. Постойте, постойте. Она похожа на человечка, вам не кажется? Да-да. Посмотрите. В самом деле, похожа. вот mm. Вы mm. знаете что, Иван Васильевич? Да. Yeah. По-моему, это игрушка. Да-да. No. Испорченная игрушка. Конечно, игрушка. <сёly> <сёly> знаете что, подарите ее, пожалуйста, мне. Э, да зачем? Мой сын Тима стал юным техником. Я думаю, он обязательно починит эту игрушку. А, работу. ну так что ж, пожалуйста, берите. Но вашему сыну придется много поработать, чтобы ее починить. чего Ему это будет полезно. Он хочет стать мастером. Нет-нет, самым настоящим, а не просто так. Ну, конечно, конечно. Спасибо, Иван Васильевич. Да не за что. До свидания. До свидания, до свидания. Столевар сел на 15 троллейбус и доехал до уютного переулка. Под мышкой в газете у него был завернут маленький заржавленный металлический человечек. Столевар поднялся на шестой этаж и позвонил в квартиру номер 21. Ему открыл мальчик по имени Тима. Здравствуй, сын. Здравствуй, папка. Вот получай подарок. Металлический человечек. Ух ты! Посмотри, подумай, что с ним надо сделать, как его починить. Ух ты, ну-ка дай, ну-ка дай, папка, ну что... Ух ты, ну надо его вымать в керосине, так. почистить, Правильно. подкрутить вентики, подкрасить. А потом, кого ты принёс, папка? Я же его знаю! Это же Самоделкин! Какой ещё Самоделкин? Ах, да-да-да-да-да! Ты знаешь, я его не узнал. Ну, Мы с ним видели в зоопарке. Конечно! Наверное, и случилась какая-нибудь беда. Конечно! Надо его скорее починить. «Ай-яй-яй-яй, бедный Самоделкин!» Тима вымыл Самоделкина в керосине, почистил наждачной бумагой, так что металлический человечек заблестел, как новенький. Потом вытер Самоделкина чистой тряпочкой, взял эмалевую краску и подкрасил его наряд. Самоделкин стал очень красивым. Но металлический человечек не шевелился. Нет, папка, у меня, наверное, ничего не получится. Слушай, пап, а я сбегаю во дворец юных техников и приведу сюда знаменитого Карандашкина, прутика. Он такой знаменитый мастер, он починит. Э, нет, подожди. Мы лучше сами отнесем туда Самоделкина. Мастеров, конечно, там немало, но, признаться, не очень-то я верю в Карандашкина. А теперь я хочу спросить тебя. Знаешь ли ты такие дома, где сами собой бегают ковры на полу, где разговаривают входные двери? Если ты не знаешь, то я расскажу про такой дом. У входа большими буквами написано: "Дворец юных техников". Тима и Столивар подошли к высокой двери, на которой не было никаких ручек, но дверь сама распахнулась перед ними. Она была автоматической. Дверь вежливо сказала «Добро пожаловать». В огромном зале висел портрет знаменитого прути карандашки. В левой стороне зала несколько ребят возились у непонятной машины, стучали, подкручивали, сверлили. Вот, пожалуйста, посмотрите. Мы делаем автоматический гардероб. О, молодцы, молодцы, да. ребята. Он сам будет снимать с гостей пальто и галоши. Нравится? Очень, очень нравится. Ребята. А вот мы с Тимой принесли к вам Железного человечка. Да, ребят, он испортился, надо починить его. Кто из вас это может сделать? Ну, вроде карандашки. Да, конечно, конечно. Да, да, да, да. Карандашкин, такой знаменитый мастер. Да, вы разве не слышали? Слышал. Ну, смастерил такой корабль. Лучше его никто не сделает. Хорошо. А вы не сможете мне позвать Этого Карандашкина. Ну, что вы! Нет, ребята, придется сами... подождать. Да, придется подождать. Карандашкин очень занят. Чем он занят? К нему пришли представители фабрики мороженого да. по важному делу. Да. Он дегустирует эскимо под названием Прутик. <свят> новое мороженое! Да, это очень важное дело. Дегустировать новое мороженое. Очень важное да. дело. Но, ребята, мы все-таки просим позвать Прутик Карандашкин. Да. Понимаете, С металлическим человечком случилась большая беда. Ребята, ну надо починить. Ну... Ребята ну, надо нажали какие-то блестящие кнопки на стене. На экране телевизора вспыхнуло изображение. Все увидели комнату, в которой сидел прутья-карандашкин и уплетал мороженое. Кто меня вызывает? Нужна твоя помощь! Скорая, неотложная помощь! Разве вы... не видите, я занят. А? Ну, и, извини, пожалуйста, но дело серьезное. Без тебя обойтись никак нельзя. А, ну, если так. Ладно, я зайду на минуточку. Он вошел, не торопясь, как полагается, входить знаменитому человеку. Ну, в чем дело? Пожалуйста, почини Железного Человечка. Прутик взглянул на Самоделкина и бросился к нему со всех ног. Самоделкин? Ой, Самоделочкин, почему ты не прыгаешь? Ой, кто тебя сломал? Не плачь, не плачь, надо починить, он расскажет, кто его сломал. Я... Я не могу починить, я не умею, а, да, ну, я ничего не умею Кораблик мастерил не я, кораблик мастерил он самоделкин Успокойся, успокойся, прутик. Знаете что, ребят? Не будем терять времени. Ну-ка скажите, а кто сможет починить железного человечка? Мы, мы, мы. ну, я попробую. Хорошо, отлично. А ну-ка давайте берите инструменты. Вот, вот. Подождите. Мне кажется, мне кажется, надо проверить еще раз винтики. Винтики. Да-да. Ну вот так. Сюда вот, так. сюда крутируем. перучик Ой. Дима. Отлично. Вот. Как? Ой, сюда попали. <свят> а. Где? Разбойники. Какие разбойники? Где карандаш. Разбойники погубят каранташа. У них Господи. пистолеты. Они захватили корабль. Ну, подождите, подождите, подождите. Какие разбойники? Какие пистолеты? Морские разбойники, бульбуль -буль и дырка. А, -а, а! Понятно, понятно. Бедный железный человечек начитался книг про шпионов. И про разных морских разбойников. Спешите, спешите на тихую набережную. Спасайте карандаша, спасайте. Пожалуйста, спасите папу карандаша, пожалуйста. Папа, папа, выручай. Торопитесь, не опоздайте, не опоздайте. Корабль с черным разбойничьим флагом на корме уходит в далекое плавание. В тесной каюте сидит связанный по рукам и ногам пленник. Он печально смотрит в корабельное окно, на воду, которой так боялся храбрый Самоделкин. А разбойники... Миленький карандашечка, мы тебя очень-очень просим. Нарисуй нам пирожные мороженое, конфеты, кофе и какао рыбки солененькие и, и бочонок этого котела. Ну, ну, ну, котела. Я вот. ничего не стану рисовать. Вы погубились у Манилкина. Я умру. Но рисовать ничего не буду не будешь а вот я тебя как стукну а вот я тебя как брякну Рисуй, тебе как не упрашивали разбойники как не грозили карандаш не сказал ни слова парусный корабль он уходил в далекое плавание. На корабельной палубе стоял бравый капитан с рыжей бородой в тельняшке с большим пистолетом за поясом и командовал. Поднять паруса! Поднять паруса! Поднять паруса! Поднимаю, поднимаю. Он командовал так, 26 раз. По мачтам лазил босоногый злой матрос Дырка. Он пыхтел, сопел, ругался. Он поднимал паруса вот уже два с половиной часа и теперь возился с последним парусом. Рабочие, которые строили на берегу новый дом, остановили подъемный кран для того, чтобы покурить. Каждому интересно было посмотреть, как поплывет корабль. Но вот последний парус надулся ветром. Корабль вздрогнул и медленно стал отходить от берега. И тут на пристани появились Тима, Столевар, Самоделкин и Прутик. Стойте! Стойте, стойте, стойте! Задержите! Задержите их! Они же это же разбойники! Слышите? Оказывается, это разбойники! Подождите! А где же, где же карандаш? Кажется, он там! Уважаемый, уважаемый продавец плавающего магазина! Заведите, пожалуйста, мотор! Догоните их! Я постараюсь! Эх, но у меня в моторе неполадки! Что же делать? Боюсь, я не сразу налажу мотор! – До свиданинца! – Гу-гу! Мы, разбойнички, души, губчики, Чики-брики, Карабах-Капан...! – Если нам попадетесь, голубчики… Будет жалко нам бедненьких вас! Ой, как Там жалко нам бедненьких, бедненьких вас! – Что же делать! Плавь же, я их ведь не догоню. Эй! Эй, товарищ на подъемном кране! Достаньте, пожалуйста, корабль краном! Подцепите его! Подцепите, Корабль отходился дальше и дальше. Но к великому ужасу разбойников длинная стрела подъемного крана протянулась над водой, зацепила крюком за верхние канаты и подняла корабль как перышко. Разбойники заметались по палубе, запрыгали. Крову! Корабль качнулся, и разбойники полетели за борт в рычные волны вместе с черной кляксой. Морской разбойник, знаменитый пират, оказывается, не умел плавать. «Человек-заборка!» Это закричал усатый дядя, похожий на моряка. Он мгновенно прыгнул в речку спасать утопающих. Корабль спустили на берег. Самоделкин вскарабкался на палубу. сталевар снял замок с дверей каюты, в которой сидел пленный художник. И Самоделкин вбежал в каюту и долго не показывался. Вот разбойников... мокрых и жалких вынесли на берег. Усатый дядя, похожий на моряка, держал их за шиворот, как щенят. Подъехал на мотоцикле мельционер. Позвольте, позвольте. Эти самые разбойники. Да, эти самые разбойники. Так, мы, мы нечаянно. А мы больше нечаянно. А что вы не будете? Грабить не будем. Отлично. И чем же вы станете заниматься? Ничем. Ничем. Так не пойдет. У нас нельзя ничем. В нашем городе нельзя ничем. Работать надо, граждане-разбойники. Работать. А мы не, не, умеем работать. не умеем работать. Первый раз вижу таких людей. Неужели вам не скучно? Вы что-нибудь умеете? Я умею командовать: лево руля, право руля, полный вперёд. Ага. Я, я я умею подглядывать, выслеживать и высматривать. Не Посмотрим. годится ни то и не другое. Нечего нам выслеживать, нечего высматривать. Да, это просто невероятно. Посмотрите вот на этих мокрых людей. Они, кажется, ничего не умеют делать. Позвольте, позвольте. Я городской садовник. Он умеет выслеживать и высматривать. Это как раз то, что нам нужно. Разбойник. Простите, пожалуйста, бывший разбойник. Бывший разбойник будет выслеживать, так -так? вынюхивать жуков-караедов, гусениц и прочих вредителей. Да. Очень полезная работа. Высматривать жуков-караедов и прочих вредителей. Но я продавец плавающего магазина. И мне как раз нужен помощник. Этого подмокшего моряка, горе капитана, бывшего пирата Бульбуля. Полный вперед! Я беру в наш магазин. А магазин мы устроим на парусном корабле. И старый-то корабля наконец-то вышли два маленьких друга. Самоделкин смеялся от радости. Веселый художник махал всем ребятам рукой. Да здравствует храбрый Самоделкин! Да здравствует карантин! Король... Через несколько дней на самой красивой площади города каждый мог увидеть огромный плакат. «Ребята!» – было сказано в плакате. «Кто хочет научиться рисовать волшебные картинки, поступайте в новую школу «Карандаша» и «Самоделкина». Школа открыта открытого площади «Романтикуш» на мечтательной улице. В этой школе вас научат рисовать любые волшебные картинки. Дома, которые вы нарисуете на бумаге, вырастут на самых красивых зеленых улицах. В домах станут жить веселые и хорошие люди. Они будут ездить в автомобилях, нарисованных вами. Они будут носить одежду, нарисованную вами. Ходить в театры, нарисованные вами. Ходить... в новой школы. Вот так кончается наш рассказ о маленьком волшебном художнике и о храбром железном человечке, который был самым обыкновенным железным человечком, но умел многое делать не хуже настоящих волшебников. Кстати, волшебники говорят, кто все делает сам, тот обязательно становится волшебником.